Глава третья «Ты не помнишь, что по инструкции надо делать, если в меню нет опции «Выход»?» «Инструкции для слабаков», — ответил на вопрос Егора Семенович. «А набивание шишек собственным лбом для дураков», — парировал Егор. «Ситуация идиотская. Мы не можем выйти из игры. Да такого просто быть не может». «Вообще я кое-что помню из обучающего ролика». «Там говорилось, что надо делать при возникновении проблем с интерфейсом». «И что же?» — встрепенулся поникший было Егор. «Связаться с техподдержкой!» — улыбнулся во все 32 зуба Гриша. Старый морской волк к своему почтенному возрасту сохранил все свои клыки. «Дурацкая шутка!» — насупился Егор. «Не переживай ты! Сейчас админы разберутся и все кнопки на место вернут». «А что, блин, если нет?» Как отсюда выйти? Даже розетки нет, из которой компьютер выдернуть можно. Вообще Егор обожал все происходящее вокруг него держать под контролем. Уж такая у него была школа, такая закалка. Ничего нельзя пускать на самотек. И до этого момента не задумывался, насколько опасна может быть такая, вроде бы уютная штука, как виртуальность. Ведь капсулу действительно нельзя выдернуть из розетки. Все равно ерунда. Придет к тебе в гости внук, вытащит нас из капсулы. Старик, мы еще и в выигрыше останемся. Подадим в суд на звездных баронов и кучу денег срубим. Ты еще цоп в деле не пробовал? Какой еще к чертовой бабушке цоп? Мы в игре застряли. Ну так вот используем время с толком. Семенович уселся за контрольный пост. Отрубаю Крузенштерна, передаю управление на планету. Вжик! «Ты смотри, сборщики даже на секунду не сбились, вся автоматика в норме. Круто, да?» «Да кранты, просто как круто! Я сейчас от радости плясать буду!» – буркнул Егор. «Врешь, ты танцевать не умеешь, и...» «В системе обнаружен чужой Т-переход!» – Гришу вдруг перебил густой бас. И И. Крузенштерна был настроен на выдачу минимума уведомлений и до этого момента сохранял полное молчание. Но сейчас, с точки зрения кремниевых мозгов, происходило экстраординарное событие, о котором корабль должен был предупредить экипаж. «Кого еще принесло?» – проворчал Егор, глядя, как на окраине их системы появилась серая метка на радаре. «Серая – значит нейтральная. Уже хорошо, что не красная, не агрессивная». «Старик, так это же круто! Сейчас узнаем, что за глобальный баг в игре случился. Только навстречу лететь только на бестии». «Зачем? А вдруг наш визитер агрессивный? Ну и что? Блин, мы в игре застряли, а у тебя мысли только про войнушки и стрелялки. Ты не подумал, где окажешься, если вдруг в забагованной игре умрешь? А мы ведь даже станцию клонирования в живом модуле не смонтировали». В звездных баронах окончательно умереть было нельзя. На помощь безвременно скончавшемуся бедолаге спешили технологии из придуманного будущего. У каждого игрока на левом запястье болтался массивный браслет. Он каждые две минуты копировал сознание и отправлял этот цифровой слепок либо на ближайшую станцию клонирования, либо на ту, которую по умолчанию указал игрок. Там по-быстрому изготавливалось новое тело, в него и помещался разум игрока. Ценные вещички и корабли он потом мог забрать на месте своей гибели, если кто-другой раньше не подсуетился бы. «Мы сейчас на чужом сервере, на родной нас после смерти вряд ли перенесет. И где мы застрянем? В текстурах или посреди великой черноты? Мы же с ума там свихнемся, пока бак устранят». В словах гриши был смысл, вернее, даже целых два. «Так, я тогда спускаюсь на планету и начинаю монтаж капсулы клонирования. А ты лети, узнавай про новости». Начал было раздавать указания Егор, да осёкся. «Нет, лучше вместе полетим». «Ты что, считаешь, что я с людьми разговаривать не умею?» «Да я...» Егор предпочел в спор не вступать, а молча направиться к шахте лифта. Может, Семенович и безмерно гордился своей единственной во всей вселенной и неповторимой бестией. Но справедливости ради нужно отметить, что и кокпит этого хендмейта был уникальным. Уникально неудобным. Под ребра слева Егору врезалась какая-то острая штука прямо сквозь набивку сиденья. Колени стиснуты пультом управления. Штурвала Егор не касался, только Гриша умел рулить созданным его руками монстром. Вопросы у приятелей возникли уже на подлёте к нетерпеливо поджидавшему их на краю системы гостю. Ну кто, находясь в трезвом уме, покрасит свой корабль в нежно-салатовый цвет? Да и кто сделает его похожим на два меча Один мелкий шарик, прикреплённый к сфере, которая больше его раз в двадцать. И летали эти мячики, вращаясь вокруг своей общей оси. «Вызываю этих кругляшей». Семенович защёлкал переключателями, скрытыми под красными защитными колпачками. Истребители в звёздных баронах управлялись в основном за счёт прямого подключения к нервной системе пилота и с помощью голографического интерфейса. Однако Грише нравился олдскульный антураж с пультом из ребристого алюминия, кнопками, рычажками и штурвалом. «Ответный сигнал принят!» «Оу! Ты кто?» На небольшом мониторе связи появилась желтое бесформенное кресло-мешок, у которого на спинке вдруг открылся огромный шарообразный глаз с зеленым зрачком. Желеобразное тело мешка мелко завибрировало, и из динамиков в кокпите-бестии раздались пиликающие звуки. «Блин, блин, блин!» Егор зажал уши руками. «У меня сейчас от этого пиликанья мозги взорвутся. Включи переводчик!» «Включаю!» – морщась ответил Гриша, защёлкав тумблерами. «Что это ещё за медуза к нам прилетела?» Автопереводчик ему включить всё-таки удалось, и хрена тень вдруг заговорила на русском языке. «Мерзкие двухглазые дылды, если вы понимаете мою речь, помашите своими отвратительными конечностями». Несмотря на поток обзывательств, Гриша на автомате поднял руку и помахал недовольному существу. «Кажется, я понимаю, почему игра глюкнула. Эти козлы из администрации наконец-то инопланетян в игру ввели. Вместе с тонной новых багов. Привет, глючное недоразумение!» «Мы всегда рады новым клиентам и новым системам», поняв, что диалог настроен, вибрируя всем телом, заявил пришелец. «Да погоди ты с клиентами, старик, у нас серьезная проблема». Не давая встрять в разговор Егору, пожаловался инопланетянину Гриша. «Ты жалуешься НПС?» — на всякий случай уточнил Егор. «А ты уверен, что это не игрок? Ты посмотри на него, кто станет за этот мешок играть. Как человек может управлять таким несуразным телом? Ты представляешь, как это — смотреть на мир одним глазом? А ручки? Ты посмотри на эти ручки, это же сплошное недоразумение!» Егор обсуждал пришельца, нисколько того не стесняясь, думая, что тот является обычным персонажем, управляемым искусственным интеллектом игры. «Ты NPC?» – долго не ходя вокруг да около, спросил инопланетянина в лоб Гриша. Тот мелко завибрировал, но не от обиды. Просто другого способа вербально высказать свои мысли у него не было. «Я декан». «Поздравляю! От всего сердца!» «А у тебя есть возможность связаться с техподдержкой?» «Я не понимаю, о чем речь. Но если у вас есть проблемы, я могу вам помочь их решить другим путем». «Да, скорее всего, он просто не игровой персонаж. Видишь, как затянул свою пластинку про помощь? Слушай, а это идея. Нам надо лететь к другим игрокам и просить их выйти на связь с администрацией. Нам помогут» воодушевился Егор, найдя выход из их ситуации. «А, вариант!» – обрадовался Гриша и обратился к терпеливо ожидающему их деканину «Ты хотел помочь? Давай, рассказывай, в какой ближайшей системе живут дружелюбные гуманоиды, которые сначала спрашивают, кто летит, а уже потом полить из всех стволов начинают». Пришелец ожил и радостно зашевелил своими короткими ручонками. «С радостью, с великой радостью. Прайс-лист на свои информационные услуги я вам уже отправил». «Прайс чего?» — не оценил превеликую радость пришельца Гриша. «Непись, ты одурел. Мы сообщаем тебе, что у игроков возникла экстренная ситуация. Хелп, СОС, Мэйдэй, угроза жизни. Мы в игре застряли, а ты нам прайсы какие-то высылаешь а Маленькие пальчики инопланетянина затрепетали, как крылья у бабочки. «Так вы думаете, что находитесь в игровом симуляторе?» Друзья сразу не нашлись, что ему ответить. НПС, говорящий про игру, уже ломал некоторую логику игрового процесса. «Ну да. А где мы, по-твоему? В космосе? И ты самый настоящий инопланетянин?» С иронией спросил Гриша. «Я живой функционирующий организм, который точно знает, где он находится», вернул сарказм инопланетянин. «Я чет не понял. Админы нас так развлечь решили, пока баги устраняют. Или это ивент какой-то дурацкий? Слышь, нам такие приколы не нравятся. Мы тут не балуемся, а пытаемся денег заработать, прибыль получить». «Прибыль — это правильно. Прибыль — это хорошо», — поддакнул пришелец. «Но хочу обратить ваше внимание, игры закончились. Теперь мы с вами говорим о реальных деньгах и реальной прибыли. Если вы откроете мой прайс на информационные услуги...» «Стоп, стоп, стоп! Погоди! Что значит «реальных деньгах»?» Игровые ивенты и условности Егора интересовали мало, но он насторожился при упоминании о реальных деньгах. К таким вещам он всегда относился серьезно. «Вы больше не находитесь в игровой симуляции. Вы в реальности». Продолжил нести бред «желтый мешок». «Хватит гнать!» — вспылил Гриша. «Ни в какие ворота это уже не лезет!» «В игре косяк, а админы нас решают порадовать вот такими милыми, на коленке нарисованными чудиками». «Да я сейчас тест Тьюринга прогоню, и сразу станет ясно, NPC ли ты или живой функционирующий организм». «Ты знаешь, что такое тест Юринга?» – удивился Егор. «В общих чертах!» – шепнул семёнович «Все как всегда. Знал он многое, но все его знания ограничивались общими чертами». «И ты решил напугать NPC своими обширными знаниями?» – шикнул на друга Егор. Тот ответить не успел. «Я могу вам предложить простой тест, который вас убедит, что вы однозначно находитесь не в игровом симуляторе». Встрял в разговор Геканин. «А давай!» Гришу обычно не приходилось долго упрашивать поучаствовать в какой-нибудь авантюре. «Мне интересно, как админы нас решили развлечь, пока баги не пофиксят?» «В симуляторе, который имитирует наш мир, есть много игровых условностей, и мы сейчас используем одну. Когда вы там повреждаете конечность, она у вас отваливается?» «Чего? Что за ерунда?» При попадании в руку проходит обычный дамаг, и шкала здоровья падает. «Вот, гляди!» Гриша вытащил из поясных ножен жуткого вида нож с искривленным и зазубренным лезвием. Толку от него в игре чуть, зато можно было покрасоваться перед девчонками в межпланетном баре, очищая кожуру с псевдомандаринок. «Воу-воу, ты полегче!» Егор попытался перехватить руку семёновича «Да я уже сто раз так делал!» Отмахнулся тот, кладя мизинец левой руки на пульт и взмахивая ножом. Хрусть! От дикого вопля Семеновича у Егора чуть перепонки не лопнули. «Стой тут, никуда не улетай! Мы скоро вернемся!» Крикнул Егор инопланетянину и схватился за штурвал. Как он долетел до Крузенштерна, Егор сам не до конца понял. Но уже перед стыковочным шлюзом передал управление Семеновичу как хочешь хоть одной рукой хоть зубами но бесию заводив шлюз сам иначе размажемся аборт что с ними произойдет в этом случае и представить себе было страшно если боль от отрубленного мизинца заставила матерова каппираанга почти потерять сознание то переломы в игре точно привели бы к болевому шоку и отключке сознания а в игре ли мы Мелькнула у Егора шальная мысль при взгляде на кисть друга, на которой красовался насквозь пропитанный кровью жгут, сделанный на скорую руку из майки. Уже через 15 минут они на бейстии снова зависли рядом с кораблем-мячиком. Щедрые вложения Егора в Крузенштерна начали приносить дивиденды. Продвинутый автохирург присобачил палец Грише на место за одну минуту. На пришитый мизинец любителя натурных опытов автодок насадил миниатюрную колбочку с зеленоватой жидкостью, которая должна была ускорить регенерацию тканей. «Ты почему нас не предупредил?» Потрясая перед камерой связи колбой, завопил Гриша. «Знаешь, как это было больно!» а обычно потеря конечности проходит для вас безболезненно?» Безмятежно уточнил Геканин. «В игре? Да!» «Даже после попадания плазменного шара! Мне только щекотно чуть-чуть!» «Так тест и должен был доказать, что вы больше не находитесь в игровом симуляторе», напомнил очевидную вещь диканин. «Чего ты несешь?» «И хорошо, что вы не отделили конечность выше браслета. Тогда бы браслет послал сигнал станции клонирования, а потом взорвался, уничтожив ваше оригинальное тело». «И ты мне про это только сейчас говоришь!» «Существует хоть минимальная допустимая возможность, что мы сейчас не в игре, а в реальном космосе», — одернул друга Егор. «Ну, хоть малейшая». «Малейшая, наверное, существует». «Ну, я могу порекомендовать вам еще одну проверку», — предложил гиканин «Все проверки мы проводить будем только после того, как капсулу клонирования запустим». Перенос в игру их вместе с телами казался Егору чем-то невероятным, однако залитая кровью куртка друга как бы намекала, что лучше быть поосторожнее. «Логично», — одобрил эту осторожность инопланетянин. «И если вы готовы ознакомиться с прайс-листами...» «Как тебя там, гиканин?» В голосе Гриши скользило одновременно отчаяние, злость, любопытство и недоверие. «Какие к чертям прайсы? Ты на вопрос ответь!» «Мы сейчас где? И как здесь оказались?» «В звездной системе Виктория-13». «И, насколько я понимаю, вы ее сами так назвали». «А как вы оказались здесь?» «Это вопрос на пять тысяч кредов». «Не понял». Егор попутно глянул в интерфейсе на остаток своего счета. «Хорошо вчера шопинг прошел. Ударно, можно сказать». «На счету болталось всего пять тысяч триста восемь монет». Некоторым низкоразвитым расам сложно понять, что все имеет свою цену, и в особенности информация. Ресурсы вы всегда можете добыть из ближайшего астероида, а вот информация, ее невозможно получить из ничего. «Сейчас поглядим!» Мизинец Семеновичу назад пришили, но болел он адово, не давая Грише трезво мыслить. Он активировал систему наведения бестии. Шарообразный корабль пришельца оказался в красном перекрестье захвата цели. Повторяю вопрос, какого хрена происходит? Было бы удивительно, если бы странствующие по космосу торговцы не озаботились своей безопасностью. По бортам звездолета Геканина открылись люки, из которых выдвинулись четыре излучателя, каждый размером побольше бестии. «Что происходит? Мы пытаемся установить с вами взаимовыгодные торговые отношения». Абсолютно ровным голосом ответил гиканин «А мы не против», – пихая локтем Гришу в бок, произнес Егор. Он очень надеялся, что друг не станет изображать из себя доблестного пилота космического истребителя. Повезло, отрубленный палец Семеновича кое-чему все-таки научил. Гриша вывел системы бестии из боевого режима. Расставаться с последними деньгами было жалко до жути. Но желтый инопланетянин в данном случае прав. Информация сейчас для друзей дороже всего. К удивлению Егора, в списке его контактов появился пункт «Гиканский торговый союз». И кошелек этого союза с благодарностью проглотил отправленные 5000 звездных кредов. Как по мановению волшебной палочки, вместе с деньгами исчезли и громадные излучатели, которые держали бестию на прицеле. О, благодарю вас за приобретение. Вооруженный конфликт геканин, казалось бы, и не заметил. И поздравляю вас с прибытием в сектор 17 галактики Атау. Я ответил на ваш вопрос о том, где вы сейчас находитесь. Стоять! «Ты думал, мы пять кусков за название только отвалили? За дурачков нас держишь?» – вспылил Гриша. Рекламация принимается. Даю более расширенный ответ. Вы были перенесены из игрового симулятора. Вместе с кораблем и всем оборудованием? Нет, корабль со всем оснащением создан по типовому проекту. Создан в реальности. А ваши тела были клонированы, и в них перенесено ваше сознание. Создан в реальности? «Такая махина!» Инопланетянин смог удивить приятелей еще раз. «Ну, не такой уж он и большой. Типичный модульный проект, ничего особенного». Геканин говорил о гигантском Крузенштерне как о какой-то безделушке. «Сами модули и принципы сборки точно такие, как в вашем симуляторе. Вернее, ваш игровой симулятор был создан на основе наших технологий». «Допустим, а кто и зачем нас сюда переправил?» «За ответ на этот вопрос я бы мог с вас запросить как минимум 30 тысяч». Егор начал лихорадочно раздумывать, чего бы продать геканину по-быстрому. «Но я не могу вам продать того, чего у меня нет. Я сожалею, но я этого не знаю».